Великая сила, которая всегда смотрела на республику Анчурия с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паенькой. Пароходная компания Везувий предоставила свои пароходы путник и спаситель для перевозки революционных отрядов. Но в Кораллио все было тихо.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 Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукой. Вам, кавалерус, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту, о, эту смешную бумагу. Поистине наша шутка обернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна, которое мы создали. Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио все приближались.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 В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене. Всюду мне скажут одно. Добро пожаловать, дон Сабас. Вы снова приехали к нам. Но ты, Тонто, дурак, павиан, адмирал, как бы там тебя ни величали, поверни свою лодку, посади нас на борт парохода-спаситель и получай здесь 500 песо деньгами эстадос унидос. Это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство за 20 лет.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 «Ну и этот австрийский медведь!» «Ты разбил мое сердце!» — скажет он. «Ну, hast mein Herz gebrotten!» «Мире!» «Вы слыхали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о Герри Грюннице!» «Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию за головным украшением, в Бенарес за туфлей, в Мозамбик за наконечником копья».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 Видите малиновый крест на бело-синем поле? Вы не видели его до сих пор ни разу? Конечно, нет! Это морской флаг вашей родины, мир! Это гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, ее флот, этот мертвый какаду, начальник флота, этот взмах сабли и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чебуха. но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникум. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы Гергрюниц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам его и за сто. Дивный флаг. Единственный флаг. Неземной флаг, черт тебя возьми. Оге, старый ворчун! Гергрюнец, подожди, когда Дон Саба свернется на Кеннигенштрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. Оге! Ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал. Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боли обиды разгрома. охваченный всепоглощающей страстью коллекционера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 Он указал на шлюпку, на них и на коралево. Их лица озарились еще более широкой улыбкой. Они закивали и заговорили «Да-да». Дон Сабас, ува офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отрепьях. — Поблеси то лосо, — сказал он нежно. Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств. Но, в конце концов, по инстинктам и крови он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой королевский крестьянин, так сказал и Дон Сабас. Без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал «Бедный несмышленыш». Нагнувшись, он приподнял мертвого тощие плечи,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 А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая Геру-Грюницу, так и осталась самой полной и первой в мире.